Эпилог. Прошло полгода. Мы с Максом стояли в аэропорту, рассматривали табло, хотели понять, не задерживается ли наш рейс. «Успели!» – прочирикал сзади веселый знакомый голос. Я обернулась и вздрогнула. На расстоянии вытянутой руки находилась Нина. На Осокиной красовался очень красивый твидовый костюм на который я давно заглядывалась, но так и не купила по причине элементарной жадности. В правой руке наша бывшая клиентка держала сумку. А я знаю, что эта кожгалантерейная изделия названа в честь одной актрисы, удачно разрекламирована и стала показателем успешности и мечтой многих женщин. Поэтому стоимость кошелки – зашкалила даже за все неразумные пределы. Туфли Осокиной тоже оказались не из дешевых. Но мое внимание привлекла не одежда и аксессуары, а украшение, которое горело на шее Нины. Золотая птичка с ярко сверкающими глазами бриллиантами и краснокровавым клювом-рубином. Пару секунд мы с Ниной смотрели друг на друга. Потом Асокина всплеснула руками. «Лампочка! Вот так встреча! Чудесно выглядите!» «Вы тоже!» — пробормотала я и не удержалась от вопроса. «Елена подарила вам украшение своей мамы». «Вы ничего не знаете?» — изумилась Нина. «Елена скончалась. И Анастасия тоже». «Помните, как я примчалась к вам с записью разговора, сестер?» Я кивнула. «Они обе умерли», — всхлипнула Осокина. «От инсульта. Я стала единственной наследницей имущества отца и всего, что находилось в центре и коттедже Елены. Они не успели переоформить недвижимость на себя. Ой, это долгая история. Нет ни времени, ни желания ее вспоминать. «Нинуша, мы опаздываем на рейс», — подал голос мужчина. «Бежим, Феденька», — засуетилась Нина. «Пока, Лампочка, хорошо вам отдохнуть». Я молча смотрела вслед паре. «Нина не ушла от Федора», — произнес Макс. Я вздрогнула. Похоже, осокина хитрее всех. Она вела свою игру, прикидывалась глупой и больной сумела обмануть Настю и Елену, знала об их планах, подождала, пока они избавятся от Варвары и отравила единокровных сестер. Как она их на тот свет отправила, понятия не имею. Но тихая Ниночка это сделала, и теперь она богатая дама. Судя по присутствию Федора в ее жизни, он ей помогал, предположил Макс. Втерся в доверие к Анастасии, хорошо сыграл роль супруга-предателя. Елена решила отравить Варвару, а та не сразу погибла. Исчезла. Котова испугалась. Позвонила Анастасии. Та вызвала Федора. Он обшарил окрестности, нашел тело, солгал Мальцевой, что закопал его, а сам... «Вынес труп на дорогу», перебила я оставил там лежать и позвонил своему приятелю. «Помнишь, как Нина говорила? Мой жених еще работает на телевидении, его туда близкий человек устроил, он в очень рейтинговой программе про всякие ДТП рассказывает». «Да!» — кивнул Макс. «Проболталась она, а мы мимо ушей ее слова пропустили». А еще Федя позвонил Илье, попросил того помочь с моргом. Стилист все сделал и удрал в Швецию. Испугался. Вдруг полиция узнает о том, что милый Илюша помог концы в воду прятать. Вот и решил пересидеть в тихом месте. Он действительно на все за деньги готов. Одного не пойму. Зачем им все это понадобилось, нахмурилась я. История с телом. Вульф взял сумку. «С какой целью Нина к нам пришла?» «На самом деле никакого ДТП на Шри-Ланке не было». Фёдор наврал Анастасии. «И нам лапшу на уши навесили». «Вся многоходовая история затеяна, чтобы мы вышли на Котову и на детский центр. Фёдор якобы заодно с Настей и Еленой, а последняя велела ему Нину убрать. Не нужна ей лишняя наследница». Но у Осокиной и Воробьева свой план избавиться от законной и крестной дочерей. Получить всё наследство в свои руки. Елена и Анастасия молоды и здоровы. Их внезапная смерть вызовет подозрение. Думаю, котову они хотели отравить, но яд можно обнаружить в теле. Вот уверен, Нина и Фёдор встретились с Варварой, пообещали ей часть наследства если та приедет со скандалом в центр. Скорее всего, пара рассчитывала, что Елена отравит самую скандальную наследницу. И вышло так, как они задумали. У нас не было ответа на вопрос, как паспорт Нины попал в карман одежды Варвары. Да просто. Его туда Воробьев сунул, чтобы мы, у которых уже побывала жертва ДТП, удивились наличию документа, Стали копать в этом направлении и выяснили, Варвара воспитывалась у Котовой, приезжала к ней. И как нам узнать настоящее имя Варвары? Детективом позвонит Нина, зарыдает, я жива, мой паспорт украли, знаю кто. И далее соврет, где они со Смычковой пересекались. Отправит нас в детский центр к Котовой. А мы быстро сориентировались. Приехали в морг, нашли Никиту. Тут в истории появляется птица любви, которую парень стащил. Мы сами выходим на детский центр и пошли разматывать клубок. Воробьев предполагал, что Варвара умрет, продолжил Макс. Был уверен, его позовут прятать тело и придумал свой план, чтобы нас направить на убийцу. Но ты увидела яркий лак на ногтях покойной и поняла, что это не Нина. Зря они паспорт использовали. Но никто не мог предположить, что ты насторожишься при виде лака не того цвета. Мы поедем в морг и сами выйдем на Котову. Я потрясла головой. послушай Мы не довели расследование до конца. Нина заявила, что к ней вернулась память и отказалась от наших услуг. По какой причине Асокина обратилась в детективное агентство, нам точно неизвестно. У нее и Фёдора был какой-то план, но мы его не знаем. Как они лишили жизни Елену и Анастасию? Ответа нет. Вероятно, парочка поняла, что детективы не идиоты, они быстро бегут по следу, и просто испугалась. Какой информацией мы точно владеем? Елена хотела убить Варвару и сделала это. А Сокина и Фёдор, определенно общались с Мальцевой, понимали, что та хочет получить все наследство. Вспомни, как дантист всполошилась, когда я к ней пришла. Может, одна из целей обращения Нины к нам — «Довести до ужаса своих единокровных сестер?» «Имейся у нас возможность продолжить работу, мы непременно бы все узнали». Но клиент велел прекратить расследование. Макс обнял меня. «Это первый случай в нашем агентстве, но мы все равно узнали, что Нина и Фёдор хотели заполучить все наследство Николая Котова, и им это удалось». «Почему Асокина к нам обратилась?» Думаю, ответ на этот вопрос дал фёдор когда пришел к нам. Помнишь его слова? Какого черта ее к нам понесло? Вот же характер какой! Придумает хрень. Да такую, что никому кроме нее самой в голову не придет. Я даже представить не мог, что она в детективное агентство попрется. И ведь считает себя самой умной. По глупости она пришла. Ничего Федору не рассказала, наверное. Хотелось с себя подозрение снять. Раз она пришла к детективам за помощью, значит, вообще ни в чем не виновата. Знаешь, мне почему-то кажется, что мы еще вернемся к этой истории. Не знаю, когда, не знаю, почему, но вернемся. Слушай, у нас же есть ответ на вопрос, как Нина попала в организацию, где работают одни из лучших переводчиков. Ее туда определенно пристроил папенька, Николай Котов. Хоть что-то мы знаем. Хотя и это всего лишь догадка. Но улыбнись. У каждого детектива случаются неудачи. И я уже сказал, мы еще вернемся к этому делу. Тихий внутренний голос шепчет мне. «Это не конец!» Просто остановка в пути. Мне, кстати, очень хочется выяснить, почему в морге Кульска никто не обратил внимания на то, что у них труп пропал. Мертвую девушку увезли, и все. Я сообразила, что Макс хочет успокоить меня, и чуть не задохнулась от гнева. Да в том учреждении нет никакого порядка. Небось, Никиту отец не уволил. Ты назвал эту историю винегретом из остатков. То, что гости не доели вечером, хозяйка на следующий день порезала, перемешала и маслом залила. Просто гадость. Варвары нет. Елена и Анастасия умерли. Все досталось. Нине и Федору. Они использовали нас в своих целях, а потом выкинули из расследования». «Неужели мы ничего не сделаем?» Макс вздохнул. «Пойдем, а то опоздаем на посадку». Я поняла, что муж больше не хочет беседовать об Осокиной и Федоре, но не удержалась и пробормотала. Коза Дереза мечтала стать актрисой. Для нас она исполнила свою коронную роль негодяйки. «Надо признать, коронная роль Козе Дерезе удалась» вздохнул Макс. «Давай возьмём в самолёт бутерброды с рыбкой. Вон там, кафе». «Постой около сумки», — попросила я, быстро дошагала до закусочной и попросила. «Дайте четыре сэндвича с сыром». «Если ваш супруг захотел прихватить в салон лайнера хлеб со слабосолёным лососем, не надо объяснять ему». Испачкаешь пальцы или уронишь кусочек рыбки на себя, потом несколько часов нам наслаждаться ароматом. Просто возьмите что-то другое. Никогда не следует спорить с представителем сильного пола. Нет в этом никакого толка. Мы же знаем, мужчина всегда неправ. Есть только одна ситуация, когда женщине нужно согласиться с решением супруга. Не стоит возражать, когда он отдает жене целиком и полностью всю свою зарплату.